Василий Панфилов. Улан. Венецкая держава. Часть первая. Балканская кампания и ее неожиданное продолжение. Глава первая. Компания 1772 года разворачивалась уже на территории противника, и мира эта была скорее вынужденной. Пусть Османская империя и ослабела после серии грандиозных поражений, но человеческие ресурсы у них оставались колоссальные. Единственного, чего толком не хватало туркам – так это пушек и ружей, потерянных в боях с русскими. И проблему эту старательно решали Англия и Франция. Франция была старым другом и союзником турок уже не первое столетие. Союз этот носил достаточно близкий характер и позволял франкам залезть на восток и практически замкнуть на себя торговлю исламского востока с Европой. Союз же османов с Англией был не столь давним, но был. И теперь обе страны решительно действовали чужими руками, ослабляя Россию. Причем, если Франция относилась к русским скорее как к соперникам, то англичане тут все было сложнее. Выкинув английское посольство из страны после попытки переворота, в котором оно было замешано, император выкинул заодно и большую часть английских компаний с российского рынка. Законно, просто пересмотрели договора, которые за полтора столетия навязали островитяне. Перекрыли поставки конопли, корабельного леса, дегтя. Перекрыли не только у себя, но и в Польше, которую неплохо контролировали. И Англия забуксовала. Островная держава, сила которой заключалась в могучем флоте, не смогла найти нормальные рынки для покупки стратегических товаров. Примечание. Конопля – это парусина и канаты для кораблей. Строевой лес и деготь – для них же. Поправочка. Найти вовремя. В результате время было упущено, и англичан переиграли французы, менее зависимые от внешних поставок. Переиграли надежно. В ближайшие десятилетия Англия не сможет претендовать на роль мирового лидера. Понятно, что поставки через пару лет снова возобновились, но остался прямой запрет на поставки сырья. Только канаты, только парусина, только готовые доски и балки для кораблей. Сперва убытки в казне, компенсируемые за счет резкого снижения коррупции. Затем постепенный рост производства, строительство мануфактур и, что неожиданно, верфий. Оказалось, что при таком подходе выгоднее строить корабли именно в России. И потянулись в империю мастера-корабельщики всех национальностей потянулись еще и из-за многочисленных налоговых льгот. Нельзя сказать, чтобы строительство кораблей росло необыкновенными темпами, но росло. И в последние пару лет от этой отрасли началась отдача, пока еще робкая. Петр же, несмотря на все свои недостатки и склонность поддаваться чужому влиянию, был человеком патриотичным, причем понимал патриотизму весьма широко. Он не испытывал ни малейшего желания допускать соперников не только на территорию Руси, но и Северной Европы. Балтийский регион он считал передним крыльцом империи и действовал достаточно решительно, пусть временами и неуклюже. Вот и в этот раз он поступил без особой оглядки на международное мнение и приказал перенести боевые действия на Балканы. Решение это было далеко не идеальным и грозило множеством осложнений. Регион этот пусть и был по большей части под властью Турции, но свои интересы были и у Венеции, Австрии, Англии, Франции... И вот сюда-то должна была вломиться русская армия. Проблемно, да. И что? Учитывать мнения других держав можно и даже нужно. Но если державы эти враждебны, а возможность безнаказанно пошалеть имеется, то почему бы и нет? Понятно, что всерьез Россия придет сюда не скоро. Но вот испортить игру своим врагам вполне возможно, хотя бы тем, что им придется учитывать русских как еще одного игрока и хоть немного распылять свои силы. Это жестоко. — решительно отрезал Павел и с вызовом посмотрел на наставника. — Почему же? — Обнадеживать болгар, греков и сербов, подбивая их на восстание и зная при этом, что нам придется уйти. Померанский снисходительно посмотрел на подопечного. — Вот потому-то ты еще не способен встать у кормила власти и нуждаешься во мне, как в наставнике. Примечание. — Кормила, руль. — Отсюда кормчий, рулевой. — Ты думаешь, местные вожаки не знают это? — Знают, но надеются благодаря нам выбить какие-то привилегии для своих народов. Какие именно, понятия не имею. Очень уж велик список их желаний. Но они же понимают, что погибнут люди. Потерянно произнес Сосаревич. Их люди. Понимают, и что? Если следовать такой логике, то люди не будут гибнуть, на первый взгляд. Но именно на первый. А так? так турки нажимают, и люди принимают ислам и становятся потурченцами? Примечание. Потурченцы. На Балканах одно из названий людей, принявших ислам и стремящихся слиться с завоевателями. Там уходят с родных земель, уступая их переселенцам-мусульманам. Там еще что-то. Глянь, и нет народа. Либо омусульманился, либо растворился среди других народов, а то и вовсе. Наследник потряс головой. То есть получается, что в некоторых случаях воевать необходимо, даже если понимаешь, что не сможешь выиграть. Точку. «Любое восстание, даже самое мелкое, — это удар по экономике. Перестают нормально поступать налоги, уничтожаются гарнизоны, понижается статус правителя. Наконец, тот вынужден привлекать войска для усмирения восставших, и не факт, что этим не воспользуются враги и не нападут на страну». она. «Геополитика, мать ее! — развел руками попаданец, не подозревая, что только что стал родоначальником целого направления науки». То есть они выбрали наиболее благоприятное время для восстаний, хотя знают, что проиграют? Именно. Войска у султана испытывают трудности, и балканцы имеют возможность выбить себе какие-то привилегии, автономию чуть расширить, права для православного населения, еще что-то. Потом они, возможно, покаются и сделают вид, что им очень стыдно. Ну а султан проведет какие-то карательные мероприятия по минимуму для сохранения лица, и на этом успокоится. Православные же на Балканах станут жить чуть богаче и свободней, и будут помнить, кому этим обязаны. Балканскую компанию Румянцев решил поручить Миранскому. Суворов воевал на Кавказе, да так, что попаданца Ашотра брала. Он практически гулял по региону и успел не просто завоевать у местных уважение на грани обожествления, но и войти в местные эпосы, и это меньше, чем за год. Потемкин был занят с Россией, которую он называл Скифией, и занят плотно. Требовалось в кратчайшие сроки сделать из региона что-то вменяемое, с крепостями, городами и селами, дорогами. Штурмовщина была мерой вынужденной. Пока турки заняты, можно и нужно укрепить регион, чтобы потом, в случае каких-то набегов осман, войска могли опираться на населенные пункты, где получали бы припасы и отдых, помощь в строительстве укреплений. Ну и все, больше просто некому было. Точнее, рейд на Балканы мог бы провести и сам румянцев, причем лучше остальных. Но на нем было общее руководство войсками плюс обязанности генерал-губернатора. Были у России и другие генералы, но в маневренной войне они были не так хороши. С учетом же колоссального численного превосходства осман, это было бы слишком рискованно. Отготовка была серьезнейшей. Солдат гоняли, сведя к минимуму любые хозяйственные заботы. Полкам герцога присоединили два полка драгун и несколько отдельных батальонов и рот, саперные и гренадерские. Нельзя сказать, что на немцев свалили самую опасную работу, русские полки были заняты ничуть не меньше. Пусть Суворов гулял по Кавказу и за Кавказью, но оставалась еще и Кубань, где одни только черкесы были способны выставить стотысячную кольчужную конницу, едва ли не лучшую в мире, если бы сумели договориться между собой. Были проблемы в Польше, где вроде бы замирившиеся шляхтичи, давшие клятву верности, решали взять свои слова назад, собирались в отряды и били в спины солдатам. Часть армии приходилось держать против Пруссии и Австрии, которые брицали оружием. И если насчет Австрии была определенная уверенность, что дело ограничится демонстрацией мышц, то вот Пруссию всячески подзуживали Франция с Англией. А учитывая серьезную зависимость от них Фридриха, усугублявшуюся не менее серьезным долгом, все могло быть. Помимо прочих резонов, был и дипломатический, так как формально Померанский был независимым властителем, пусть и состоявшим на русской службе, Дипломаты получили возможность для маневра. Впрочем, тут уже были такие тонкости, что сам Рюгин понимал их разве что в общих чертах, а полноценно только чернильные души с колоссальным дипломатическим стажем. Войска готовы, разведка проведена, проводники из местных имеются с запасом. С Богом! С середины июня Грифич пошел через Румынию, постоянно то разделяясь на несколько колонн, то снова соединяясь. Маршрут был весьма прихотлив, и на Балканы шли не напрямую. Заранее помеченные крепости с турками, склады с провиантом и прочее, все это требовалось уничтожить. Особых трудностей не было. Большая часть страны и так уже была под русскими войсками. Так что, за исключением нескольких крепостей, османов здесь просто не осталось. Кто-то был убит, но по большей части враги просто бежали. Репутация у Вальги Руянского – Была жесткая, и если сами турки могли рассчитывать на плен и достаточно гуманное отношение, то всевозможные союзники, известные скорее грабежами и мародерством, только смерть. Но ну, а всевозможные второстепенные гарнизоны были частично сформированы как раз из таких вот отбросов. Мера вынужденная, но тем не менее. Вот и бежали эти самые отбросы. А местные жители радостно растаскивали бесхозное военное имущество. Было оно откровенно убогим. Но нищета в этих краях была такой, что даже наполовину проржавевший обломок ножа считался весьма ценным. В начале июля Рюген перешел границу Болгарии в районе Плевена и пошел классическим проверенным уже способом, разными колоннами, соединяясь только для того, чтобы разбить достаточно крупные силы противника. Артиллерия у него была только полевая, так что времени на осаду более-менее значимых крепостей и городов он не тратил. Нет смысла. Штурмовать, терять время и солдат а заниматься осадой всерьез, снова нужно время. Болгары встречали их восторженным ревом. «Братушки!» Затем следовали цветы, вино, женщины. Да, женщин тоже старались подложить, ей. И... Грифич не отказывался, хотя тщательно контролировал, чтоб ни одна из случайных подружек не забеременела. Но ну, зачем ему проблема с бастардами, находящимися на вражеской территории? Боевые же способности болгары его не впечатлили. Оружие было у многих, и при встрече армии мужчины радостно им размахивали. Но вот когда доходило до дела, и требовалось провести какую-то акцию силами самих повстанцев, то готовность выступить с оружием в руках показывала в лучшем случае один из двадцати. А уж какое-то умение, дисциплину и готовность пожертвовать своими интересами, с этим было глухо. Впрочем, принц не винил братушек, прекрасно понимая всю подноготную. Это рассуждать легко, дескать, нужно бороться за свободу. А на деле? На деле лидеров сопротивления прореживали османы. Семьи повстанцев подвергались репрессиям, причем зачастую фатальным. Боевая подготовка? Тоже глухо. Если научиться стрелять из ружья и размахивать саблей было несложно, то вот действия в составе отряда туркам не нравились. И снова следовали репрессии. Ну и чего скрывать? Большая часть населения просто не хотела воевать. Вообще, в принципе. Свободу — да, а воевать — нет. Их более-менее устраивала жизнь под завоевателями. Пусть законы были далеки от идеала, особенно по отношению к христианам. Примечание. Это не голословное обвинение. Законы Турции и всех известных мне мусульманских государств всегда давили христиан. Полуторные и двойные налоги по сравнению с мусульманами, специальные налоги на случай войны, огромное количество запретов и ограничений, порой весьма оскорбительных. И существовала масса запретов и ограничений. Но была и другая сторона медали. Огромная территория, подчиняющаяся одному правителю, давала массу преимуществ для торговцев, а в сложные неурожайные времена те же болгары могли наняться землекопами или строителями где-нибудь в Анатолии или другом внутреннем районе Турции.